Глава 4. Я сразу же поняла, где нахожусь. Белые стены, отсутствие мебели, решётки на окнах однозначно намекали на то, что я в лечебном учреждении для душевнобольных. И я лежала на узкой жёсткой кровати абсолютно голая. прикрытая лишь тонкой простынкой видимо полицейские приняли меня за сумасшедшую нужно было прийти в другой день и лично поговорить с шефом полиции хотя если ему доложили о визите странной дамочки это он отдал распоряжение поместить меня в клинику или всё же в тюрьму на мой вопрос ответили в комнату вошла полная дама в длинном белом халате и чепце Мисс, как вы себя чувствуете? Добро пожаловать в лечебницу Реджини, лучшую в нашем регионе, радостно заявила женщина, словно я попала на курорт. Я размышляла, стоит ли сказать лекарям всю правду или лучше придумать жалостливую историю о помутнении сознания. Эх, сперва следовало выслушать лорда Вивера и узнать план. Возможно, в нём нет ничего криминального. Чтобы не повторять ошибку, спросила, что со мной, как я здесь оказалась. О, дорогая моя, мне так жаль, с вами произошёл неприятный случай. Вам надо побеседовать с директором лечебницы, он лично принимает сложных пациентов, с сочувствием проговорила женщина. Она подошла к кровати и положила вещи. Дверь при этом оставалась открытой. Я приподнялась на локтях, вытянув шею, Заметила в коридоре уже знакомого мне охранника. Вы сможете самостоятельно одеться или вам помочь? любезно предложила лекарша. Я сама. Дама осталась в комнате и наблюдала за мной. Я же торопливо схватила вещи. Свободный балахон из плотной ткани с длинными рукавами и простые хлопковые штаны на завязках. Мне хватило пары минут, чтобы нацепить на себя одеяние. На полу заметила серые туфли из мягкой ткани. Женщина ловким движением ухватилась за рукава моей рубашки и завязала узелком на спине. Меня спеленали как ребёнка. Это временно, пока вы не пройдёте полное обследование, мило улыбнулась она и подтолкнула меня в спину к выходу. Увидела своё отражение в окне и ужаснулась. Лица особо не разглядеть, но кудри свалялись, и волосы напоминали гнездо. С такой причёской и в этой хломиде вид неутешительный. Если бы меня увидели аристократические родственники, тот же отказались бы от такой дочери. "А сколько я уже здесь?" спросила я у дамы, когда мы зашли в просторное помещение в сопровождении охранника. "Дороговша, вы здесь 6 часов." Пришлось дать вам успокоительное, а там снотворный эффект. Мы никогда не знаем, с чем имеем дело, точнее, с кем. Раздался скрипучий старческий голос из глубины комнаты. Провожатые подвели меня к одиноко стоящему стулу, а сами отошли к двери, но помещение не покинули. Я же пыталась понять, кто произнёс последнюю фразу и где он? Наконец, разглядела крохотного человечка в кресле, с маленькими ручками и ножками, но с большой головой, украшенной густой седой шевелюрой. На носу у старичка гнездились круглые очки. Он покачивал ножкой в большом ботинке, вторую подогнул под себя. "Итак", проскрипел седовласый хозяин кабинета. "Позвольте представиться. Я директор лечебницы Рассевилльюр". «А вы, судя по отчету, Эвелина Блэкстон». Мистер Эвеллюр поднес к глазам знакомые бумаги, которые я видела в полицейском участке. Так мои показания превратились в диагноз. «Меня зовут Эвелин, а вот фамилию не помню. Я окончательно определилась, что буду грешить на память. Мне необходимо выбраться из этого чудесного заведения». Пока что рассказанная правдивая история и обращение к властям привели к трагическим для меня последствиям. Как печально, и директор тряхнул огромной головой. Так вы утверждаете, что прибыли к нам из Дардании, э-э, из будущего, и вы служили в полиции. Очень любопытные фантазии. Здесь есть над чем поработать. Нет, нет, я этого не помню, возразила я. У меня был сильный стресс, я сбежала из дома, заблудилась, возможно, что-то кому-то наговорила. Из какой вы семьи, замужем ли, где проживали? Мистер Виллюр поправил очки и отвлёкся от документа, сосредоточив внимание на мне. К сожалению, не могу вспомнить семью, решила всё отрицать. На вранье меня могут подловить. Жаль. Значит, родственников мы найти не сможем. Придётся вам здесь задержаться, дорогуша. Сейчас вам сделают ещё один успокоительный уколчик и питательную. Нет, не надо, вскрикнула я, а охранник подскочил ко мне и положил руки на плечи. У меня есть родственник, я вспомнила. Лечение идёт вам на пользу. Мистер Виллюр был удивлен таким эффектом от снотворного. «И кто же это? Вы помните, как он выглядит?» «И даже помню, как его зовут. Другой возможности выбраться из этой передряги не представлялось. Поэтому я назвала имя родственника. Лорд Максимилиан Вивер. В отличие от мифического Оливера Блэкстона, Лорд Вивер хотя бы в курсе того, что со мной произошло». И он предлагал помощь, от которой я глупо отказалась. Ну, лорд Вивер, пожилой директор, так дёрнул головой, что очки соскочили с носа и упали на пол. Вы уверены в этом? Тот самый Максимилиан Вивер, меценат и покровитель лечебницы и академии целителей? Я усиленно закивала. Целитель посмотрел на меня с сомнением. На сегодня наша беседа окончена. Мы свяжемся с лордом Вивером и проверим ваши слова. Надеюсь, он захочет оплатить лечение родственницы. Ваш случай очень, очень сложный. Охранник приобнял меня за плечи и вывел из кабинета. А старичок пробормотал, что нужно срочно подготовиться к приезду мецената и составить расширенный список закупок. Я не стала сопротивляться, когда всё та же милая женщина помогла лечь в постель и вколола лекарство. Мне уже было всё равно, лишь очень хотелось есть. Вспомнила утренние булочки с ветчиной и фруктовый салат с ванильной подливкой. А чуть позже мне приснился Максимилиан. Его аппетитные губы были так близко, Эй, дорогая, ты непослушная девочка и большая фантазёрка. Но я здесь, с тобой. Сейчас поедем домой. Его пальцы сжимали мой подбородок. Иллюзия была настолько реальна, что я даже почувствовала запах парфюма: хвойный, немного терпкий и дурманящий. Облизалась и потянулась к его губам. Захотелось попробовать их на вкус. Мне необходимо получить утешительный поцелуй перед тем, как проснусь, и действительность вновь ворвётся в мою жизнь в лице безумного мистера Виллюра, охранников и блаженной дамочки в чепце. Эви, просыпайся. Лорд Вивер отстранился, а мне стало одиноко. Зажмурилась и вновь открыла глаза, стараясь прогнать навязчивый образ лорда Но Максимилиан никуда не исчез. Более того, рядом с ним у моей постели появился маленький директор лечебницы. "Макс, это не сон, это и правда вы", догадалась я. "Ну, конечно, я. Мы поссорились. Похоже, в городе с тобой что-то случилось, и ты попала в лечебницу. А теперь отвезу тебя домой", подозрительно ласково произнёс лорд Вивер. Я догадалась, что эта речь предназначена для мистера Виллюра. Лорд де Вивер, я бы оставил вашу невесту в клинике ещё на несколько дней. Физического населения не было, но она перенесла стресс, который вызвал неадекватное поведение и бурные фантазии, проговорил целитель. "Нет!" вскрикнула, пытаясь подняться с постели. "Я хочу домой!" Несколько удивило, что лорд представил меня невестой, но вроде бы кузина у него уже есть. Не волнуйся, Эви, сейчас поедем домой. Улыбнулся Макс и склонился надо мной, развязывая рукава рубашки на спине. Я принёс твою одежду. Переодевайся, а мы пока пообщаемся с директором в кабинете. Как раз хотел обсудить дополнительную материальную помощь лечебнице. Старичок оживился и позабыв о пациентке, засеменил за благодетелем. Я обнаружила на кровати платье Василькового цвета. Оно было такого же фасона, как и те наряды, что висели в шкафу в доме лорда. В тонкой шуршащей бумаге нашла нижнее белье: кружевные панталоны, корсет и тончайшие шёлковые чулки. А у постели стояли необыкновенной красоты синие туфельки, расшитые бусинками. Мне все пришлось в пору, из чего сделала вывод, что это не вещи из гардероба загадочной кузины Ливии. Максимилиан купил все это для меня. С трудом расчесав непослушные волосы, я подхватила их по бокам серебристыми гребнями, которые предусмотрительно оставил на столике мой спаситель. Покинула комнату и столкнулась с охранником, у которого при виде меня вытянулось лицо. Согласна с ним, лив платье тесноват. Да ещё корсет неприлично высоко приподнимал грудь. Как только вошла в кабинет директора лечебницы, лорд Вивер обернулся и замер. Кажется, я смогла его удивить. Он смотрел на меня, словно видел впервые. Мледи Эвелин. Вот теперь у меня нет сомнений в том, что вы невеста лорда Вивера. а то непонятная одежда, в которой вас привезли, и растрёпанный вид смущали. Лорд Максимилиан мне объяснил, что вы сирота, поэтому и не вспомнили родителей, только жениха. И что вы слишком эмоционально реагируете на ссоры, нельзя же так, дорогуша. Мы обговорили лечение, я порекомендовал лучшего специалиста в этой области. Но прошу, берегите себя. Мистер Виллюр подошёл ко мне и схватил за руки, крепко их сжимая. Мне же пришлось наклониться, чтобы расслышать его слова. "Э не увлекайтесь магической литературой, фантазии современных авторов о переселении душ и перемещении во времени, явно не для вас. Вы очень впечатлительная девушка". Да-да, урок усвоен, и я улыбнулась целителю. Максимилиан, не могли бы мы уехать? Что? Лорд Вивер очнулся. Он несколько раз моргнул, и зачарованная улыбка спала с лица. Мистер Виллюр, благодарю за то, что связались со мной. Надеюсь, вы уничтожили записи. О чём вы говорите? Разумеется, отчёт я уже уничтожил. А мои сотрудники? Никогда не встречали никакой леди Эвелин, прошептал директор, озираясь по сторонам. Хотя кроме нас с Уивером и мистера Виллюра в комнате никого больше не было. Я признателен за оказанные услуги. Пришлите счёт. Максимилиан поблагодарил целителя и подхватил меня под руку. Мы покинули территорию клиники так быстро, что я даже не успела рассмотреть здание и парк. буквально запрыгнула в техномобиль и запомнила лишь дорогу, по которой мы стремительно удалялись от лечебницы. "Спасибо вам", произнесла я, преисполненная благодарности, и сжала ладонь благодетеля. "Но зря вы сказали, что я ваша невеста, могли бы назвать дальней родственницей". Максимилиан смотрел на меня из-под лобья, отдёрнул руку и неожиданно резко заметил: Вы мне создали определённые проблемы, леди Эвелин. Как собираетесь отдавать долг? Не ожидала от него такой реакции, не после нежных слов, прикосновений и восхищённого взгляда. Значит, всё это игра? Что ж. Не успев очароваться, я уже разочаровывалась. В общем-то глупо думать, что я вызвала симпатию у такого мужчины. Нужно помнить, что лорд Вивер не милый, обаятельный аристократ, каким хотел казаться. Он охотник, добивающийся цели всеми доступными способами. Интересно, зачем он мне помог? О чём вы только думали, когда обращались в полицию? Возмущался Максимилиан. Я обратилась в полицию, потому что верю в правосудие. И если бы в моём мире ко мне пришла дама с подобной проблемой, Я бы во всём разобралась, а не отправила её в дом для умалишенных, резко ответила лорду. Эве, хоть вы и упоминали о том, что 3 года проработали в полиции, но вы такой ребёнок. Да, вы смелая, честная, решительная, но такая наивная. И вы не в вашем мире, мистер Виллюр поведал, что дознаватель обратился к главе полиции Риджинии, тот отдал подобное распоряжение, Хорошо, что вас отправили в клинику. Вызвалить из тюрьмы было бы затруднительно. Максимилиан с сожалением смотрел на меня, словно я не в себе. Так это лорд Сейверс запрятал меня в лечебницу. Я окончательно расстроилась, понимая, что не могу пойти официальным путём. И что же делать? Может, обратиться к Оливеру Блэкстону? Он знает о преступниках и божественном портале. Да. Оливер присутствовал при инициации ритуала четыре года назад, как и его брат Александр Блэкстон. Но для них важно поймать преступников, а не помогать случайно выпрыгнувшей из портала леди. Скорее всего, вас будут исследовать как подопытную мышь. Но пока наши военные не поймают Амалию и Эдуарда, вряд ли согласятся помочь вам вернуться. Да они и не смогут». Достаточно жёстко отчитал меня лорд Вивер. Но вы знаете, как мне помочь? Что хотите за моё спасение? Если ранее я предлагал помощь бескорыстно, то теперь готов заключить сделку, сообщил Максимилиан и отвернулся к окну. Такое впечатление, что он не желал встречаться взглядом, больше не хотел смотреть на меня, прикасаться, шутить. Но я не целитель, чтобы разбираться в смене настроений лорда Вивера, а всего лишь наивная дурочка, которая вновь чуть не поверила мужчине. Придётся попрощаться с мечтательницей Эви и срочно вернуть следователя полиции Эвелин Блэкстон. Если лорд Вивер знает, каким образом я смогу вернуться в своё время, остаётся выяснить, что он хочет взамен. Каковы ваши условия? поинтересовалась я. Макс отрывисто произнес. «Обсудим в особняке. И нам придется скрепить сделку, хоть вы и отрицаете магию». «Как скрепить? И при чем здесь магия? Вот это мне уже не нравилось». «Мы заключим магический договор. Если я нарушу условия, выплачу вам неустойку. Вы станете очень обеспеченной леди в Дардании. А если я нарушу условия договора, С волнением в голосе спросила я: "Уверена, что ответ мне не понравится. Вы останетесь в этом мире и будете работать на меня. У вас ведь провидческий дар. Я подумаю, как его использовать в моих делах". Даже не стало уточнять, в каких делах и как меня собирается использовать предприимчивый лорд. И сколько же месяцев я должна буду на вас отработать? 15, тоном дельца проговорил Максимилиан. Только не месяцев, леди Блэкстон. 15 лет.